Глава 20. Мы ужасно опаздываем, произнесли мне таким голосом, словно от этого многое зависит. Вперво упала на чека меня взяли под локоть, ведя к двери. О «Поверьте, куда вы сказали, я не спешу!» Язвительно ответила я, понимая, что атласные туле уже начинали намокать. «Одну минутку, подержите!» Мне сунули в руки свою стрость и снова понесли к корете. «Присаживайтесь!» Посадили меня внутрь, а я вцепилась во вторую дверь, в отчаянии дергая на себя. «Раз замки открыты, то быть может!» «Ну вот что вы делаете?» Поймал меня за занятием голос. Я чуть пальцы не сорвала, пытаясь вскрыть золотой замок. Под шум дождя в карету присел дракон. Он смотрел на меня с такой снисходительностью, что я возненавидела его еще сильнее. «Честно пытаюсь убежать», – за могильным голосом произнесла я, понимая, что чем ближе дворец, тем меньше шансов. Мою руку схватила рука в черной перчатке, а вторая легонько ударила по согнутым пальцам. «Нельзя так делать, Снюшечка, нельзя!» Улыбнулись мне оскорбительной улыбкой И тут же поцеловали руку «Вы так стремитесь покинуть меня, что мне становится страшно Неужели мое общество для вас так неприятно? Ах, эти издевательские брови, которые всем видом показывали Как сильно он сожалеет об этом Он даже пересел ко мне поближе, стукнув тростью о пол «Тогда я сяду поближе», — заметил начальник тайной канцелярии «Может быть, вам экскурсию по столице напоследок?» У меня осталась одна надежда на то, что я ему все-таки нравлюсь. Быть может, это как-то смягчит мой приговор. Или сбежать. Кто быстрее бегает, леди с задранной юбкой или начальник тайной канцелярии со спущенными штанами? Угу. И тут мой взгляд увидел тонкое лезвие стилета, выглядывающее из-под полы его камзола. А мне полагается последнее желание». Осторожно спросила я, чувствуя, как у меня дергается глаз. О, нет, он не дергается, он так кокетничает. Так, а вот это уже интересно. Послышался ожившийся голос начальника тайной канцелярии. И какое оно у вас будет...